Страница 99. Раздел 2. Антический период греческой литературы. Глава 1. Греческое общество и культура V-IV веков до нашей эры. 1. Расцвет и кризис афинской демократии. V век до нашей эры. Греческое рабовладельческое общество, сформировавшееся в седьмом vi веках, переживает в V веке период своего наивысшего расцвета, экономического, политического, художественного. Расцвет этот неразрывно связан с последовавшим за греко-персидскими войнами, возвышением Афин и развитием афинской демократии. Иония, передавая область предшествующего периода греческой истории, попавшая еще во второй половине VI века под власть персов, стала утрачивать свое ведущее культурное значение. Художественным, а впоследствии и философским центром Греции становятся Афины. Под знаком их культурной гегемонии проходят V и IV века, то есть вся дальнейшая история Греции до ее завоевания македонцами. В сфере литературы преобладание Афин настолько значительно, что V и IV века могут быть названы «аттическим периодом греческой литературы». Аттика — область, центром которой являлись Афины. Помимо Афин, только Сицилия играет некоторую самостоятельную роль в литературном развитии этого времени. Афинская демократия – классический пример общества, основанного на совместной частной собственности активных граждан государства – Маркс. Она отнюдь не является строем всеобщего равенства. Афины были рабовладельческой демократией, Равноправие афинских граждан возможно было лишь в силу того, что от пользования благами демократии были устранены лишенные гражданских прав элементы рабы и метеки, иноземцы, переселившиеся в атику на постоянное жительство, составлявшие в действительности большинство населения, а также благодаря огромной периферии колоний и зависимых общин эксплуатировавшихся центром страница сотая все афинские граждане получали в той или иной форме некоторую долю общинного дохода добытого эксплуатацией рабов чужестранцев союзных общин некультурных народов афинский демос народ составлял поэтому при всей разнице в социальном и имущественном положении различных прослоек Своеобразный привилегированный коллектив. Коллективная замкнутость не менее характерна для афинской демократии, чем для правящего слоя аристократических общин Греции. С другой стороны, устанавливая формальное равенство граждан, привлекая их всех к равноправному и равнообязательному участию в государственной жизни, предоставляя им свободу обсуждения государственных дел, и свободу частного хозяйствования, демократия повышала значение и права отдельного гражданина. В период роста демократии повышение мощи полиса сопровождается увеличением прав гражданина. Это переплетение полисной коллективной солидарности со значительной самостоятельностью индивида одна из важнейших черт афинской демократии периода ее подъема. Время наибольшего могущества афинской державы и вместе с тем завершение демократизации государственного строя Афин падает на 50-30 годы V -го века. Это так называемый век Перикла, который Маркс считал эпохой высочайшего внутреннего расцвета Греции. Смотри Маркс и Энгельс сочинение второе издание, том 1, страницы 98-99. Позади этого времени лежит период греко-персидских войн, сопровождавшийся мощным народным подъемом для борьбы с иноземным нашествием, быстрый рост афинского государства и уничтожение остатков аристократических привилегий. Наступившая в конце Периклова века Пелопонесская война вскрыла все противоречия рабовладельческого полиса. Противоречие между рабами и рабовладельческой общиной, а внутри самой общины противоречие между частной собственностью крупных рабовладельцев и совместной частной собственностью активных граждан. Вся полисная система стала клониться к упадку. Возвышение и кризис афинской демократии сопровождались заметными переломами в общественном сознании. Строго охраняя основы полисной жизни, афинская демократия отличалась известным религиозным консерватизмом. Радикальные идеи ионийской философии очень медленно проникали в Афины, и у аттических писателей эпохи роста демократии божественное управление миром не вызывает еще ни малейшего сомнения. Однако религиозные представления принимает у них все более и более отвлеченный характер. Божество теряет свою сверхъестественность, растворяется в природе и обществе. Тенденция к пантеизму о природы в целом наблюдается во всех областях греческой мысли. Врачи этого времени в борьбе с представлениями о сверхъестественных причинах заболеваний часто придают своим мыслям пантеистическую формулировку «Все божественно» И все человеческое, утверждает автор трактата о священной болезни эпилепсии. Отсюда вытекает, что ни одна болезнь не является более божественной, чем другая. Для этого времени пантеизм был явлением прогрессивным, шагом вперед к освобождению от мифологического мира созерцания. С пантеистической точки зрения ионийский поэты и философ Ксенофан около 570-479 -го, -го годов, критиковал систему олимпийской религии и мифологии. Страница 101. Дальнейшим шагом в этом направлении была философия Анаксагора около 500-428 -го, -го годов, ионийского мыслителя, жившего в Афинах в середине V века. Он заменил божество разумом. Анаксагор был близок к Периклу. Его взгляды разделялись немногими передовыми людьми в Афинах, но производились сильные впечатление и на более широкие круги образованного общества. Хотя оттические поэты V века продолжают оперировать привычными мифами, олимпийские боги становятся лишь образами, воплощающими сущность и смысл естественного мира, закономерность которого воспринимается еще как божественный правопорядок. Не менее характерным для идеологии рассматриваемого периода является оптимистический взгляд на культуру, вера в силу человека и человеческого разума. Эта вера поддерживается ростом материального благосостояния основной массы граждан, и техническими успехами, достигнутыми в мореплавании, кораблестроении, металлургии, строительном деле, ремеслах. Вместо мифологических представлений о золотом веке и последовавшем затем постепенном ухудшении жизни людей, выдвигается мысль о прогрессирующем развитии человека от звероподобного состояния к культурной и нравственной жизни. Человек начинает осознавать свое господство над природой. Много в природе дивных сил, но сильнее человека нет, поет хор в трагедии Софокла-Антигона. Проблема человека и его задач в обществе, равных ему людей, занимает одно из центральных мест в антической литературе V века. Наряду с унаследованными От предшествующего периода нормами общежития которые считались в традиционном мировоззрении извечными неподвижными божественно установленными все большее значение приобретают изменчивые законы установленные самими людьми в целях регулирования собственных взаимоотношений хозяйство государство нравственность воспитание Все стороны общественной жизни становятся предметом практического обсуждения и теоретических размышлений. Этим было положено начало общественным наукам. Объединяя прогрессивные политические идеи Афин с ионийским естествознанием, Демокрит из Абдер, ионийский город, входивший в состав Афинского Союза, крупнейший греческий ученый V века, создал развернутую и продуманную систему материалистической философии. Для последовательного материализма демокрита в основе всех проявлений бытия лежат вечно движущиеся в пустоте вечные и неизменные атомы. Возникновение и существование мира — результат механических законов движения — заложенных в самой материи. Демокрит допускает два вида познания – истинное и темное. Первый термин относится к разуму, второй – к чувственному восприятию. Подлинная действительность познается лишь совокупным действием того и другого. В этике Демокрита наибольшее значение приписывается достижению эфтимии – благого состояния духа. Сочинения Демокрита сохранились в виде скудных отрывков. Исключительная его ученость в последующей традиции еще расцвечивается всевозможными легендарными чертами. В поздней античности создается образ смеющегося философа Демокрита, смехом своим обличающего пороки и слабости современников. Официальные идеологи афинской демократии эпохи расцвета Усматривали в политическом строе своего города гармоническое совмещение требований государственной жизни с правом каждого человека на свободное развитие своих дарований. В речи над павшими афинскими воинами, вложенной историком Фукидидом в уста Перикла, прославление демократического строя Афин заканчивается такими словами. Страница 102 Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство — центр просвещения Эллады. Каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности, и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодавлеющего состояния. Оглядываясь на быстрый рост афинской державы, на те блага, которые демократия предоставляет своим гражданам, оратор рассчитывает, что повышение благосостояния граждан будет способствовать укреплению чувства гражданского долга и любви к родному городу. Убеждение в совместимости коллективной морали Полиса с основанным на частной собственности самодавляющим состоянием индивида показательно для века перикла. Классовая борьба времени Пелипонесской войны вскрыла противоречивость этих двух начал. Идеологическим результатом кризиса государства города была резкая критика всего уклада полисной жизни, вылившаяся в так называемое софистическое движение. Софистами назывались профессиональные учителя мудрости. обучавшие различным знаниям в первую очередь тем, которые были повезти деятели Само по себе софистическое движение не знаменовало определенной политической программы и являлось лишь признаком того, что старинная система образования, основанная на обучении мифологическим образцам и традиционным гномам, отжила свой век. Запросы, предъявляемые «добродетели», усложнились, и демократическая культура требовала умения разбираться в общественно-политических вопросах и выступать с речами перед народом. Центр интересов софистов лежал поэтому в области общественных наук и теории красноречия. В софистике имеется сравнительно консервативное течение, старавшиеся найти научное обоснование для существующего строя. Но рядом с ним анархические теории, объявлявшие государство насилием, и антидемократические учения о том, что законы созданы слабыми для ограничения сильных.